Глава двадцать Конечно же, жопа! Другого слова я и подобрать не могу. Как назло, не взял с собой на дело ничего существенного, только кастет и телескопическую дубинку. Ну да, не мог же я пойти безоружной ночью в морг. Это только лохи так ходят, при которых мертвяки ни разу не оживали. Нормальные пацаны всегда ждут подлянку. — Что это такое? — спросила Оксана, когда лужицы начали собираться в одно целое. Ртутными каплями соединялись друг с другом. С одной стороны, вроде бы хорошо, зеркало снова станет целым, но с другой стороны, это станет проходом в наш мир для одного маньяка, которого хлебом не корми, дай кого-нибудь победить. — Амальгамщик! — прошипела Чопля. — Вот и хрена ли он тут ошивается! «Так тут боли много», — ответил я. «Не в морге, а в больничном комплексе». Вот на боль амальгамщик и реагирует. «А кто это такой?» — спросила Оксана. «Ты чопля, совсем темная. Про амальгамщика не слышала. Да про него любой уважающий себя ведьмак знает!» «Но я же не ведьмак». «А вот это хреново!» — покачал я головой. Мне сейчас лишние руки точно бы не помешали. — Ладно, Чопля, попробуем справиться вдвоем. Оксана, ты не путайся под ногами, иди сюда. Когда она неуверенно сделала пару шагов, то я открыл простыню побольше. Лезь под каталку. — Чего? Вот под мертвецом я еще не лежала! — возмущенно фыркнула девушка. — Тогда ляжешь рядом. делов то. пожал я плечами, после чего отпустил край простыни. Оксана оглянулась на жидкую лужицу живой ртути, которая почти соединилась воедино. Осталось несколько осколков, но и они уже спешили в родную гавань. Поверхность серебристой лужицы задрожала, в ней мелькнули очертания шлема. Я заметил рога и прорези для глаз, в которых горела неприкрытая ненависть. — Ну что, не надумала еще устроиться под трупиком, симпатичная некрофилка? — подмигнул я Оксане. Она взглянула на меня широко раскрытыми глазами. — А может, мы убежим? — Чопля! — дернул я бровями. Пикси понятливо подлетела к двери, которая в тот же миг покрылась мутной серебристой пленкой. — Я эту хрень трогать не буду! — безапелляционно заявила Чопля. — Она меня в прошлый раз едва не засосала! — Слушай, а может, я под каталку полезу? — — спросил я, все еще колеблющуюся Оксану. — А что, в случае чего останусь жив? Тем более, что у меня дело от самого батюшки-императора, а у тебя всего лишь от князя. Я важнее. — Все, все, все поняла. Была не права, исправлюсь. Всем пока. Оксана юркнула на плоскость под каталкой, а я опустил простыню. Откатив каталку к стене, посмотрел на лежащую мумию Карамышева. — Никуда не уходи. Оставляю на тебя бабу. Если что, отвечаешь головой. — Ты ему еще дыхание рот в рот сделай, — хмыкнула Чопля, — чтобы убедить в серьезности своих намерений. — Язви, язви. Может быть, в последний раз это делаешь? — покачал я головой. — Да ладно? В прошлый раз отбились. Отобьемся и сейчас. — легкомысленно отмахнулась Чопля. — Ну да, в прошлый раз отбились. Потеряли четверых человек из отряда, но сами смогли уйти. Эх, если не соврать, то случилось появление этого монстра в первый раз полтысячи лет назад. Насколько мне помнится, история возникновения амальгамщика была банальной до нельзя. Многое в этом мире делается ради трех вещей — власти, богатства и женского пола. Амальгамщик в прежней своей жизни влюбился в дочку короля Великобритании. Влюбился так, что и жить насрать. Звали его в то время Донат Хантизарский. Ходил, резал драконов почем зря, да и сваливал их бошки в кучу у ног принцессы. Может, с той поры пошло известное слово «задонатить»? Не факт. В общем, таскал и таскал, а эта засранка всю морду воротила и требовала новых подвигов. То ей дракон мастью не угодил, то рога очень маленькие, то клыки к платью не подходят. Ее бы по-хорошему перебросить через колено, да по аппетитной попке отшлепать от души, но... Нравы были не те. Все-таки королевская кровь — это не водиться из лужи. Ее по жопе нельзя. Вот и страдал Донат Хантизарийский. Из-за женской красоты да с ума потихоньку спрыгивал. Уж так себя извел, что с разрешения Великобританского решил он организовать турнир. Решил доказать, что он самый сильный среди всех существующих разумных существ и что никто не сможет сравняться с ним в мастерстве боя в силе и могуществе. Кинул вызов всем, кто более-менее что-то из себя представлял. Поставил на кон свою крепость и все свои угодья. Многие ради такого приза откликнулись и прискакали в Лондон. «Ну, еще бы! Если удача повернется перед ком, то можно нехило поживиться!» А если зад подставит, то только получишь унижение от поражения, да оставишь доспехи с лошадью. Ну и жизнь можно потерять в самом худшем варианте. Но кто будет это класть на одну чашу весов, когда приз так хорош? Донат же поспорил заодно с королем, что если победит, то отдаст свою победу великобританской короне. Слава о самом сильном бойце разлетится по миру, и престиж Великобритании будет выше облаков. Ну, а взамен попросил руку строптивой красавицы. Батяня-король не был дурачком. Он и сам видел, как донат жопу рвет ради его дочурки, а то все выкаблучивается. Ему и самому надоел этот цирк, ведь года -то шли, часики тикали, дочка могла довыеживаться и оставить его величество без внуков. Король для вида подумал, а после согласился, несмотря на недовольный писк дочурки. Возможно, принцесска потом организовала бы движение за права феминисток, но... В общем, турнир начался точно в установленный день и в установленное время. Рыцари начали колоть, рубить, топтать конями, плевать друг в друга. В общем, делали все то, чем занимались на ристалищах благородные люди. Было их около двух сотен, поэтому организовали систему по типу олимпийской. Проигравший отваливается. Ко второму дню соревнований осталась половина бойцов. Донат, соответственно, был среди них. Нет, многие остались живы, но вроде как с десяток унесли на руках их слуги. Вечером закатили пир, где все оставшиеся в живых ели, пили, тискали поддатливых служанок. Звучали здравицы в честь короля и доната. Шутили шуты, пели министрели, бегали собаки между ног. В общем, люди отдыхали культурно, пока на пороге не появился местный волшебник. За его спиной были слуги с тележкой. На тележке что-то возвышалось, накрытое расписным мавританским покрывалом. Все сразу замолчали, начали посматривать на старца, который чинно прошел в центр зала и заявил «Великий и несравненный донат хантизарийский». Позволь мне, старому Эльвингу, сказать слово. Ты много лет защищаешь наше королевство. Доказал свою преданность, а также всегда соблюдал права чести и достоинства. Позволь же подарить тебе магические доспехи. Их сила в том что каждый, кто в них отразится, будет тобой побежден. С этими словами волшебник взмахнул рукой, а его слуги стянули покрывало. По залу пролетел вздох охреневания, когда все увидели вычурный доспех, начищенный до зеркального блеска. Никто не знал, что это хитрый король, подговорил волшебника, устроить такой маркетинговый ход. Все-таки осталось сто человек не из робкого десятка. С такими бой будет уже гораздо труднее. Вот король и решил подсуетиться ради будущего зятя. Вроде как волшебник напугает всех, доверчиво струхнут, и победа окажется более простой и близкой. Все легко и красиво. Но честный волшебник решил подколдовать точно так, как сказал король. Чтобы уж было наверняка. Донат хантизарийский. Поблагодарил от души, порадовался подарку, а на другой день вышел в этих доспехах. То ли он в самом деле был невероятно силен, то ли его противники струхнули, но... Он побеждал раз за разом. И к концу второго вечера остался только он и еще один противник, Найвара Дунгартеп. Тоже нехилый и не из робкого десятка. Финал наметили на третий день. Ночью к волшебнику наведались люди Найвара и с помощью небольшой жеровни вызнали все о доспехах. Тот сказал, что и в самом деле привнес Толику волшебства, но только с разрешения короля. Новые доспехи заколдовать Эльвинг уже не мог, поэтому, чтобы спасти свою жизнь, выдал слабое место доспехов. После этого Найвара помог Эльвингу перестать коптить сумрачное английское небо. На третий день огромная толпа собралась на финал. Люди давили друг друга, лишь бы занять места поближе к месту действия. Вышли Донат и Найвара, причем щит второго был укрыт алым полотнищем. Взяли мечи, поклонились королю и начали сближаться. И в этот миг Найвара сдернул полотнище со своего щита, и это оказалось... зеркало. Да-да, здоровенное зеркало к которому приделали ручку. Донат остановился, уставившись в это зеркало, а потом... Немногочисленные очевидцы потом уверяли, что по доспехам Доната пробежала как будто волна. Блестящие доспехи отразились в зеркале многократно, а зеркало отразилось в доспехах. Найвара издал крик боли и уронил свой щит. Его доспехи покраснели, как будто изнутри шел нереальный жар. Через пару секунд упал сам Найвара с дикими криками. Из доспехов вырвался огонь, который охватил все тело рыцаря, превратив его в подобие жареной сосиски. А сам зеркальный щит не упал на землю и не разбился, а завертелся на месте. И каждый, кто в этот момент видел хотя бы краешком глаза себя в этом зеркале, вспыхивал ярким пламенем. На ристалище разгорелся огромный костер. Люди пытались сбить пламя, катались по земле, но все было тщетно. Надо ли говорить, что король и принцесса, сидевшие в первых рядах, тоже не избежали этой участи? Из тысячной толпы спаслось, может быть, человек двадцать. Да и те посидели от ужаса, когда перед их глазами развернулось подобное зрелище. А что, донат? Рыцарь медленно подошел к зеркалу, которое застыло перед ним, и протянул руку. Стоило только перчатки коснуться гладкой поверхности, как зеркало тут же взорвалось тысячью осколков. Через секунду и сам рыцарь повторил судьбу зеркала, распавшись на такие же стеклянные осколки. После этого... Амальгамщик бродит по зеркалам, ищет места, где происходят вспышки боли, и там выходит наружу, чтобы сразиться с тем, кто, по его мнению, достоин хорошей драки. Для него все еще продолжается турнир. И уходит он только после того, как в этом месте будут повержены его противники. Нам с Чоплей в прошлый раз удалось смыться, но... Я об этом расскажу позже. Как раз в это время зеркальная поверхность лужицы натянулась, а потом прорвалась, явив нашему взору блестящую рыцарскую перчатку. — А вот и блестящая козлина пожаловала! — нахмурилась Чопля.